про прополотой и не репой, и новые овраги, и темные перелески, где таится, слеповранный, неправдоподобно далекие дубравы с огницами. А еще поля, куда хватало глаз. Тугое тепло дуло ветром родины, серенькими облаками мутило небосвод, а на горизонте